«Конечно, конечно!» — кивнул Джарт. Ринальдо отошел от пути и вернулся к нам. «Ты принят», — сказал он Джарту. «Пойдем со мной. Я хочу показать тебе родник, а также запас еды и кое-какое оружие». Люк повернулся и стал наблюдать, как они удаляются. «Извини» тихо произнес он. Но я ему все еще не доверяю. Не извиняйся. Я тоже. Я знаю его слишком долго. Зато у нас сейчас больше оснований доверять друг другу, чем долгое время до этого. Интересно, мудро ли это? Позвольте ему узнать, где находится здешний путь, а теперь еще и оставить с ним наедине. Я совершенно уверен, что путь знает, что делает, и может сам о себе позаботиться. Люк поднял руку, скрестив два пальца. Я бы поспорил с таким решением, да вот только... Мне нужен мой двойник. Когда вернулись Ринальдо и Джарт, из машины неожиданно загремел баритон-диск Жокея. Все доказывает, умение выбрать время превыше всего. Хороший день для путешествия. И тотчас последовало соло на барабанах. Я мог бы поклясться, что как-то уже слышал его в исполнении рендома. С этого момента ты на вахте, сообщил Ренальда Джарту, затем повернулся к нам, к вашим услугам. Я подхватил всю группу спикардам и, закрутив, бросил обратно в кашфу доставив в Джидраш, ближе к сумеркам, к тому же самому месту на вершине стены, куда мы до этого прибыли с братом. Ну, наконец-то, произнес Ринальдо, окинув взглядом город. Да, отозвался Люк. Это все твое на время. Немного помолчав, добавил «Может, прыгнем в мои апартаменты, Мерлин?» Я повернулся на запад, где клубились оранжевые облака, и взглянул вверх. Там болталось несколько пурпурных. Прежде чем мне хотелось бы использовать остатки дневного света, чтобы осмотреть черный след. Он кивнул, хорошая мысль, давай. Жестом Люк обозначил холмистую местность на юго-западе. Я подхватил нас и спикардировал туда, сотворив глагол, необходимость в котором почувствовал превыше упомянутом действии Такова сила хаоса. Прибыв на вершину небольшого холма, мы вслед за люком спустились по дальнему склону. «Где ты здесь?» — сказал он. «Длинные тени лежали повсюду вокруг нас, но есть разница между тусклостью теней и чернотой путеводной нити из владений хаоса. Это было тут». Наконец показал люк, когда мы дошли до места между двумя валунами. Я прошел вперед, но не ощутил ничего особенного. Ты уверен, что это именно то место? Да, я прошел еще десять шагов, двадцать. Если тут что и было, то теперь исчезло, констатировал я. Разумеется... «Интересно, сколько времени мы отсутствовали?» Люк щелкнул пальцами. «Время», — догадался он. «Тащи нас обратно в мои апартаменты». Мы попрощались с теплым деньком. Я определил направление и открыл путь сквозь стену мрака. Мы вступили в комнату, которую раньше занимал я Скоррелл. Тут, надеюсь, недалеко, спросил я. Не помню, где расположены твои комнаты. Пойдемте, сказал Люк, увлекая нас за собой налево и по лестнице вниз. Пора проконсультироваться с местным экспертом. Мэр сделай что-нибудь с внешностью моего двойника когда хорошие вещи слишком много это может вызвать толки впервые я сделал кого-то похожим на большой парадный портрет оберона там дома прежде чем войти люк постучал из-за дверей знакомый голос произнес его имя. «Я с друзьями», — сказал Люк. «Бери их с собой», — последовал ответ. Он открыл дверь, и мы вошли. «Вы оба знакомы с Найдой», — объявил Люк. «Найда, это мой двойник. Для ясности зови его Ринальда, а меня Люком». Он будет исполнять здесь мои обязанности, пока мы с Мерлем поищем твою сестру. Тут, в ответ на ее изумленный взгляд, я вернул Ринальда его прежний облик. Найда была облачена в черные брюки и изумрудную блузку, Волосы собраны сзади и стянуты зеленым шарфом. Приветствуя нас, она улыбалась, а, посмотрев на меня, кончиком пальца коснула своих губ слегка, почти мимоходом. Я сразу же кивнул. «Надеюсь, ты оправилась после тех злоключений в Амбере?» — сказал я. «Не повезло тебе признаться?» «Конечно» ответила девушка. Полностью оправилась, спасибо. Очень любезно с твоей стороны, что ты проявил интерес. Благодарю тебя также за твои недавние уведомления. Я правильно поняла, кто стоит за похищением Люка два дня тому назад? Неужели так давно удивился я? Именно так, сэр. Прости, дорогая, сказал Люк, сжимая ей руку и долгим взглядом погружаясь в ее глаза. Теперь понятно, почему угас след, заметил я. Ринальдо поцеловал Найди руку, одновременно отвесив глубокий поклон. «Поразительно, как сильно ты изменилась по сравнению с девочкой, которую я знал», — промолвил он. «О! Воспоминания мы делим с Люком так же, как и внешность», — пояснил Ринальда. «Могу сказать, что есть в тебе что-то не вполне человеческое», — сказала девушка. Я вижу тебя человеком, чья кровь? Пламя. Как же ты можешь увидеть это, осведомил сон У нее свои способы, ответил Люк. Хотя я думал, что ее способности ограничиваются лишь духовной связью с сестрой. Очевидно, это все же нечто большее. Она кивнула. «Кстати, надеюсь, ты сумеешь помочь нам напасть на след твоей сестры», продолжил Люк. «Учитывая, что след простыл, да еще действует наркотик или заклинание, препятствующие вызову через карту, мы очень даже нуждаемся в помощи». «Постараюсь», — ответила Найда, «хотя в данный момент она вне опасности». «Хорошо». В таком случае я распоряжусь, чтобы всех нас накормили, и объясню этому симпатяги, что сейчас происходит в Кашфе. «Люк», — сказал я, — «мне, наверное, стоит вернуться сейчас во владение, на заключительную часть траурной церемонии». «Надолго, Мерлин?» «Не знаю. К утру вернешься, надеюсь?» «Я тоже, но если нет...» Похоже, мне придется идти на поиски самому. Постарайся все же сначала связаться со мной. Конечно, увидимся позже. Я укутался в свой пространственный плащ, прочь в кашфу. Когда я развернул его, то снова был в комнатах Джарта в пределах совала. Я потянулся, зевнул, быстро осмотрел комнату, дабы убедиться, что нахожусь в одиночестве. Расстегнул плащ, швырнул его на кровать. Расхаживая по комнате, расстегнул рубаху. Стоп! Что это? И где? Я вернулся на несколько шагов. Я никогда особенно не задерживался в комнатах моего младшего брата, но обязательно бы припомнил то, что вдруг почувствовал. Там были стул и стол в углу, образованным стеной и шкафчиком темного, почти черного дерева. Встав коленями на стул... И, облокотившись на стол, я вновь почувствовал это присутствие пути, хотя и недостаточно сильное для перемещения. следовательно, я сдвинулся вправо, открыл шкафчик. Конечно, путь был там. Внутри. Любопытно, давно ли его устроил джарт. Еще я ощущал легкое веселье от подобного обшаривания его покоев. Что ж, я задолжал ему массу невзгод и беспокойств. Несколько общих секретов. И небольшая совместная компания вряд ли растопит такой айсберг недоверия. Возможно, он просто подставляет меня по какой-то своей причине. Пожалуй, осторожности ради стоит пожертвовать хорошими манерами. Я стал отодвигать одежды, висевшие в шкафу. Ощущение пути усилилось. Последний костюм в сторону, быстро пробраться вглубь, я в фокусе. Так пусть же путь унесет меня. Сразу последовал толчок вперед. Сзади меня подпихнули одеждой. Это, да еще тот факт, что кто-то, сам Джарт, весьма нерешливо выполнил работу мастера теней, сместив уровни пола, заставило меня шмякнуться носом при достижении цели. Но в конце концов я попал не в яму, полную заостренных кольев и кислоты, и не в берлогу какой-нибудь подыхающий из голоду бестии, нет, то был зеленый кафельный пол. И по окружавшему меня мерцающему свету я догадался, что вокруг обилие горящих свечей. Наверняка все они зеленые. Примерно так и казалось. Обстановка была подобна той, что я видел в часовне, посвященной моему отцу. Те же крестообразные своды, источающие свет, которого не могут давать свечи. Только место картины над алтарем занимал оконный витраж, где преобладали зеленые оттенки, да немного красного. Изображен там был бренд. Я встал и подошел к алтарю, где лежал на несколько дюймов вытянутый из ножен вервиндль. Я протянул руку, И схватил его. Моим первым порывом было забрать его с собой, дабы на полном основании вернуть люку. Потом я заколебался. Едва ли стоит являться на погребение с мечом. Если я заберу меч, мне придется где-то спрятать его. А именно здесь он был сокрыт наилучшим образом. Раздумывая, я держал руку на оружии, и ко мне пришло ощущение силы, подобное тому, что давал Грисвандер, однако более светлое, не такое трагедийное и подавляющее, ироничное. Меч казался идеальным клинком для героя. Я кинул взгляд по сторонам. Слева от меня на пепитре лежала книга. Позади на полу сияло различными оттенками зеленого пентаграмма. Воздух был наполнен ароматом недавно сгоревших дров. Меня охватили праздные мысли. чтобы я обнаружил, пробив дыру в стене? Располагалась ли часовня на вершине горы? На дне озера? Под землей? Парила где-нибудь в небесах? Что она олицетворяет? Она казалась местом поклонения. «Бенедикт», «Корвин» и теперь бренд те трое, о которых мне известно. Были ли они предметом благоговения, уважения, почитания неких моих родичей и земляков? Или эти сокрытые часовни являли собой нечто куда более зловещее? Я убрал руку с вервиндля и отступил к пентаграмме. Логруское зрение не обнаружило ничего неблагоприятного, но интенсивное облучение спикардом показало остатки давно снятых магических заклятий. Впрочем, следы были слишком слабы, чтобы раскрыть мне свою природу. Возможно, стоило бы попробовать глубже проникнуть в суть происходившего здесь, но я сообразил, что на подобную операцию просто нет времени и, с сожалением отступил к пути. Можно ли использовать эти капища для попыток «Повлиять на вовлеченных? Слишком сложно. Оставим на другой раз. Я определил путь и отдался ему. И опять споткнулся. Одной рукой, держась за стену шкафа, я отодвинул другой наряды и вышел наружу. Затем водворил одежду на место, и прикрыл дверцы. Быстро разделся, на ходу меняя внешность, и вновь натянул свой траурный наряд. Вокруг спикерда я ощутил какую-то активность и впервые заметил, как он тянется к одному из многих источников силы, при этом приспосабливая свою форму к изменившемуся размеру моего пальца. Очевидно, Спикард проделывал такое неоднократно, просто я не обращал внимания. Интересно, он проявлял способность действовать вне зависимости от моей воли. По сути, я не знал, что представляет из себя эта штука и каково ее происхождение. Я носил ее, потому что она была источником энергии, вполне заменяющим логрус, которого я теперь побаивался. Но, обнаружив, как кольцо меняет форму, дабы устроиться на моем изменившемся пальце, я задумался, что если это какая-то ловушка которая захлопнется в самый неподходящий момент. Пару раз я покрутил кольцо на пальце, разумом пытаясь проникнуть в его сущность, я осознавал всю тщетность подобных занятий. Потребовались бы века, чтобы по пути, сжигая запретные заклинания, исследовать каждую силовую линию до ее источника. Это походило на путешествие во вовнутрь швейцарских часов, изготовленных на заказ. И то, и другое впечатляло красотой исполнения и гигантской работой, вложенной в их создание. Спикарт мог обладать скрытыми императивами обнаруживающимися только при определенном стечении обстоятельств, хотя до сих пор, до сих пор он не совершил ничего неуместного. Альтернативой же был Логрус. Да уж, похоже, передо мной идеальный пример выбора из двух зол. С недовольным ворчанием я привел в порядок свою одежду, сосредоточил внимание на храме змея и велел спикарду доставить меня поближе ко входу. Он все исполнил с такой покорностью и мягкостью, как будто я никогда не сомневался в нем, будто не обнаружил еще одной причины для паранойи. Какое-то время я просто стоял на плаце на краю света, у дверей застывшего пламени великого собора змея, что высится над самой преисподней, там, где в ясный день можно увидеть сотворение Вселенной или ее конец. И глядел на звезды, кишащие в пространстве, а поскольку моя жизнь была близка к перелому, мыслями я возвращался в Калифорнию и в школу, к плаванию на солнечной вспышке с люком Гейл и Джулией, к тому, как сидел с отцом на привале перед окончанием войны Поездки верхом с винтой Бейли через виноградники на восток от Амбера, а еще к долгому свежему дню, когда я показывал город кэрл и к странным встречам того дня. И я повернулся и поднял чешуйчатую руку Посмотрел из-под нее на шпиль Тхельбана. «Не прекратятся раздоры на западе и на востоке, и в закаулках души моей», — подумал я. «Сколько же! Сколько же! А насмешка, как всегда, останется фаворитом. Тем более если ставку пожелает сделать сентиментальность. Вновь повернувшись, я шагнул внутрь, дабы узреть последнего короля хаоса. Глава 9 Вниз, вниз в погребальный костер... «В необъятную груду лавы, к окну, выходящему на пределы времени и пространства, где в конце концов ничего не увидеть». Туда я шел между стенами, вечно пребывающими в огне и никогда не сгорающими, следовал в одном из моих тел на голос, читающий из книги змея, висящего на древе сути, и, наконец, вошел в грот, что сиял в черноте. Расходящиеся полукольца плакальщиков в алых одеяниях окружали чтеца и величественный катафалку, у которого он стоял. Внутри гроба явственно был виден свейвилл, полускрытый красными цветами, что бросали плакальщики, и тонкие красные свечи светились, на фоне преисподней. Потом я шел за дами этого зала, внимая Энзесу, верховному жрецу-змея. Его слова раздавались будто совсем рядом, ибо акустика хаоса хороша. Я искал себе место в более или менее пустой арке, где любой, оглянувшись, «Обязательно бы заметил меня!» И вдруг увидел Дару, Табла и Мендера. Те сидели на передних местах, из чего выходило, что когда придет время, они будут помогать Бенсесу сталкивать гроб через край вечности. Внезапно расстроенный, я вспомнил другое погребение, на котором мне довелось присутствовать. Похороны Кейна там, в Амбере, у моря. Я покрутил головой. Джарта нигде видно не было. Джилва Хендрик сидела двумя рядами ниже меня я перевел взгляд к непроницаемой черноте по ту сторону края. Все равно, что смотреть вниз, а не в сторону, если эти понятия имеют здесь какое-нибудь значение. А Временами различались мелькающие вспышки или перекатывающиеся массы, словно... Тесты Роршаха. И я впал в полудрему, наблюдая калейдоскоп темных бабочек, облаков, сдвоенных лиц. Слегка вздрогнув я, выпрямился, недоумевая, что нарушило мои грезы, то была наступившая тишина Бенса Прекратил чтение. Я уже собирался нагнуться вперед и прошептать что-нибудь Джилви, когда жрец начал отпущение. Я был поражен, обнаружив, что помню все надлежащие отклики. Пение окрепло, наросло. Я увидел, что и Мендор, и дары, и табл поднимаются со своих мест. Они двинулись вперед, присоединяясь к Бенсесу у гроба Дары и Мендер в ногах. Таблы Бенсесу изголовья. Прислужники отошли в сторону и принялись задувать свечи, пока не осталось мерцать лишь одна большая свеча у самого края позади Бенсеса. В этот момент мы все встали.